Глава 314. Как и ожидалось от великого механика Хана. Эта новая информация вызвала волнение среди игроков. Я ещё ни разу не встречал персонажа выше 60 уровня. Но уровень его опасности так и остался чрезвычайно опасным. Как и тогда, когда я его осматривал последний раз. Неужели он и тогда был таким сильным? Исходя из информации, которую мы собрали о нём, Чёрный Призрак не начинал как сильный персонаж. Но впоследствии он внезапно стал сильным, в конечном итоге став тем, кто уничтожил организацию Гермина. Я думаю, именно это и отличает его как главного героя сюжетной линии. Боевая сила Черного Призрака определённо находится на уровне боссов. Интересно, на каком он месте по уровню силы в масштабах всей планеты? С самой их первой встречи у игроков складывалось впечатление о Хан Сяо как об очень стильном персонаже. Однако его действительная сила всё ещё оставалась мифом. Большинство из них с любопытством смотрели записи боёв Хан Сяо с тех пор, как начали играть в эту игру. с о з н а в что они всё ещё не могут узнать информацию о нём, даже достигнув максимального уровня, они не могли дождаться, когда Хан Сяо выступит против профессиональных игроков и продемонстрирует свою силу. 30 секунд не кажется слишком сложным, верно? Большинство игроков, включая участников миссии, думали об этом. Хотя они не могли проверить его атрибуты, они сделали кое-какие предположения, основываясь на предыдущих записях его сражений, а также на том факте, что он был всего лишь персонажем версии 1.0. Хотя он определённо был сильным, насколько он мог быть сильнее их? Разница между ними и силой Хан Сяо должна была значительно уменьшиться с начала игры. Они были игроками. Они усиливались очень быстро. Первого игрока, который был выбран для прохождения теста, звали Падающий Лист. И он уверенно вышел вперёд из толпы. Окружающие игроки немедленно отступили, освободив им место. Хотя сражение в главном городе игроков обычно ухудшает их о т н о ш е н и я с НИП-города, с Хан Сяо всё должно быть в порядке. Бесчисленные пары глаз смотрели на них, ожидая начала боя, боясь что-то упустить. «Начнём!» – сказал Хан Сяо. Падающий лист сразу же занял оборонительную стойку, ожидая удара. Четыре звуковые сферы вылетели из-за Хан Сяо, кружа в воздухе. К сферам прикреплены датчики обнаружения, увеличивая дальность и точность оружия. Вдруг на месте битвы послушался пронзительный взрывной звук. Здоровье падающего листа мгновенно упало, и он не мог сдвинуться, так как его персонаж оказался оглушён. Шесть предварительно подготовленных установок в н е з а п н о выскочили из-под земли и одновременно открыли огонь по падающему листу. Комбинированная скорость стрельбы была настолько высокой. Вокруг падающего листа образовался миниатюрный град. Через несколько мгновений падающий лист рухнул на землю, не выдержав натиска. Хотя падающий лист активировал несколько энергетических навыков, чтобы окружить себя тонким слоем энергии, он был прижат к земле градом пуль. Кроме того, звуковые сферы также постоянно накладывали на него негативные эффекты, удерживая его на земле. Его здоровье упало до опасно низкого уровня мгновения ока. И в этот момент штурм, подобный урагану, внезапно прекратился, и земля очистилась, как будто ничего не произошло. «Ты не прошёл», – сказал х а н с я у равнодушным голосом. Падающий лист был ошеломлён. Всё закончилось ещё до того, как он понял, что произошло. Все игроки стояли с отвисшими челюстями, всё ещё не в состоянии поверить в том, что только что произошло. Игрок с максимальным уровнем не смог выстоять даже в течение 5 секунд, пока не оказался практически убитым. Не было необходимости даже говорить о навыках или управлении. С таким же успехом Хан с я л мог его просто подвесить и отхлестать. Игрок был полностью подавлен. Что ещё больше удивило игроков, так это то, что Хан с я л всё время оставался на месте. Даже его поза не изменилась. «Механики в самом деле являются настолько сильными. У нас точно один и тот же класс. Он даже не двигался». Как он контролировал своё оружие? Разве он не слишком силён для версии 1.0? Может ли быть, что планета а к у м а р и н больше не может ограничивать его? Именно поэтому он решил отправиться в космос. Судя по записям прошлых сражений, у Хантьява всё ещё много карт в рукаве. Это означает, что он ещё даже не начал выкладываться. Что это за невероятно мощный урон? Даже р е й д г р у п п ы из 50 человек превратилась бы в мясной фарш, если бы они встретились с таким боссом. В сознании игроков снова всплыл мучивший их вопрос. Хотя на этот раз они испытывали совершенно другие эмоции. Насколько же высок уровень Хан Сяо? Игроки были знакомы с Хан Сяо со в р е м е н и открытой бета-версии. Они думали, что они уже преодолели разрыв между у р о в н я м и за столько времени. Но никто из них не ожидал, что будет так сильно ошибаться. Как и ожидалось от великого механика Хана. Когда Хан Сяо обернулся и увидел ошеломлённые лица игроков, он удовлетворительно улыбнулся, так как смог достичь желанных результатов. Он снова укрепил свою позицию в сердцах игроков. и они снова поклонились ему. Хотя игроки были на максимальном уровне, им всё ещё не хватало способностей, техники и навыков. В конце концов, их персонажи всё ещё строились на шаблонах игроков. Хан с я у достиг 70-го уровня и застрял на этом уровне лишь из-за требований смены класса, не в силах выбрать новый подкласс. Тем не менее, разница между ним и игроками была в целую версию. Вдобавок ко всему, со способностями босса Хан Сяо, его бесчисленными навыками, запасом энергии и оружием, Урон, который он мог нанести, был немыслимым для игроков. Игроки 60-го уровня имели только около 3000 единиц здоровья и немного скудной защиты. Они были все еще слишком слабы перед ним. Более того, его звуковые сферы были улучшены до фиолетового качества и имели очень высокий урон. Звуковые сферы были уникальным типом оружия в версии 1.0. Они действовали по совершенно другому набору тактик. Наносили очень большой урон, хотя и требовали навыков управления высокого уровня. Все профессиональные игроки, ожидавшие в о ч е р е д и застыли в шоке. Ли Гэ сразу же понял, насколько он был неправ. Когда раньше говорил, что это займёт много времени, Хан Сяо одержал победу над первым претендентом за один вздох. Ни один из претендентов больше не смел относиться небрежно. И все начали терпеливо ожидать, пока их позовут. Все игроки трепетали перед этим чудовищным врагом. Соражения продолжались весь день. Следующие игроки были намного осторожнее. И все они стремились изо всех сил увернуться от атак Хан Сяо. Никто не осмелился идти в лоб. Как только кто-то пытался напасть на Хан Сяо, он падал в течение нескольких секунд. Каждый ставился изо всех сил, чтобы выжить в течение 30 секунд. Окружающая аудитория увеличивалась в размерах, и некоторые начали публиковать записи поединков на форумах. Люди были ошеломлены, увидев записи. Лишь несколько дней назад эти профессиональные игроки демонстрировали своё мастерство на турнире. Тем не менее, им было интересно наблюдать, как они один за другим терпят поражение от Хан Сяо. Не каждый день увидишь, как издеваются над профессионалами. Всё больше и больше людей проявляли интерес к этому событию. Сила Хан Сяо была признана вновь. На разных форумах обсуждали эту тему. Самыми счастливыми, конечно же, были механики. Механики в среднем показали худшие результаты во время турнира. В результате чего многие из них остались недовольны выбранным классом. Наблюдение за Хан Сяо было похоже на глоток свежего воздуха. «Получается, мы тоже можем стать такими сильными? Пожалуйста, укажи нам путь!» Миссия Хан Сяо стала самой обсуждаемой среди всех игроков, и многие пытались подшутить на ситуации. То, что изначально было серьёзной темой, быстро превратилось в источник мемов. Только великий механик Хан Сяо мог получить такое отношение к себе. «Чёрный призрак! Продержись 30 секунд, если ты мужчина!» «Шок! Профессиональные игроки не могут продержаться каких-то 30 секунд!» «Руководство профессиональных игроков! Как продержаться 30 секунд?» «Ох уж эти игроки!» Палец в рот не колоди, дай кого-нибудь высмеять. 30 секунд вскоре стали общеизвестным термином, а секунды стали мерой оценки силы профессиональных игроков. в с е игроки, которые смогли пройти тест Хан Сяо, стали легендарными воинами 30 секунд. Отбор продолжался до ночи. Толпа начала растеивать только после того, как к о н Сяо ушёл в свои апартаменты, чтобы отдохнуть. Период миссии составлял 5 дней, и оставшиеся профессиональные игроки ушли с тяжёлым чувством на сердце, Сделав себе заметку разработать стратегию на следующий день. Хан Сяо уже собирался войти в свой дом, когда о чём-то задумался. И внезапно остановился. Затем он повернулся и пошёл к комнате с бешеным мечом и остальными. Когда Хан Сяо открыл дверь в свою комнату, он увидел, что четверо мирно прохлаждались. Они сразу же встали, увидев, как вошёл Хан Сяо. И им стало любопытно, что произойдёт. Чёрный призрак никогда не навещал их просто так. Он искал их только тогда, когда у него была для них миссия с богатым вознаграждением. п о м н и в о суматохе р а н н и м утром, они смогли сделать какие-то слабые догадки, предчувствуя, что должно произойти что-то особенное. Как последователи Чёрного Призрака, они всегда получали особенные отношения. Возможно, и в этот раз. Хан Сяо хмыкнул, затем сказал, «Друзья мои, я собираюсь покинуть эту планету и отправиться к бескрайним звёздам. Готовы ли вы пойти со мной? Подумать только». Игроки смогли узнать о планах Хан Сяо только благодаря мести, которую он выдал ранее. Однако он пришёл пригласить их лично, и им даже не нужно было проходить отбор. Какой заботливый босс! «Я готов!» — бешеный меч ответил, не задумываясь, с лицом полным волнением.